Глава 19. Мы играем честно. Выскользнув из калитки, Денис повстречался с Сашей. Она улыбнулась, возвращалась на скамейку запасных и за собой по льду волокла клюшку. Вскинула на парня взгляд и тут же стала серьезной. Когда она выходила на площадку, то опасалась только одного, как бы ей не пришлось играть против Ковалева. И вот это почти случилось. «Эй, эта форма тебе идет, бросил ей Денис, как будто невзначай касаясь блином ее руки. «Спасибо, Кип», — она храбро улыбнулась, поворачивая спиной навстречу движению и лицом к нему. «А говорила, что больше никогда не будешь играть в хоккей», — по-доброму сверкнули его оливковые глаза. «Так получилось», — пожала плечами Саша. «Это мой последний матч». «Тогда ты должна мне забить», — подразнил её он. «А ты мне поддашься?» – подыграла она. «Я бы с радостью, но моя команда сейчас не в том положении, чтобы я тебе поддавался». Саша смешно фыркнула и посмотрела на табло. До конца второго периода оставалось чуть больше минуты. На этом отрезке матча ее ждет передышка, и она уже вряд ли выйдет на площадку, так что с Ковалёвым они встретятся в игре точно после перерыва. И пропускать он, судя по настроению, не намерен ромка подождала ее возле открытой калитки и только после нее сам покинул лед что он тебе сказал уселся он на скамью рядом с сашей что мы больше не забьем волкам пожала она плечами и заметила что тренер лопухов с интересом склонился над ними так и сказал двинул бровью мужчина ну не так но именно это он имел в виду утвердительно кивнула девочка Тот посмотрел на нее пристально, но больше не стал задавать вопросов. Раздался свисток судьи, и парни на поле разыграли вбрасывание. Энергия снова завладела шайбой, потратив несколько секунд на то, чтобы войти в зону соперника и выстроиться на позициях. Но первый же бросок оказался остановлен свеженьким вратарем гостей. И наученный опытом игры за взрослую команду, Денис прижал снаряд ко льду, стоя на одном колене. Саша выдохнула, только теперь осознав, в каком напряжении провела это время от свистка до свистка. Еще одно вбрасывание поблизости его ворот выиграли волки. Попытались начать атаку, но в очередной раз увязли в средней зоне. А потом как-то очень неожиданно и быстро прозвучал сигнал окончания второго периода. Девочка перевела дух и поднялась со скамьи, намереваясь отправиться в раздевалку вслед за одноклубниками. Молодцы! Лопухов поймал их с Ромкой и потряс за плечи, играем дальше в том же темпе, и скользнул вперед по коридору, чтобы встретить каждого из своих ребят и похвалить немного, очень скупо, чтобы не расслаблялись. Роман пропустил Сашу вперед, и когда они шагали в раздевалку, шикнул. «Ну и как ты собираешься против него играть?» «Ты два дня был со мной рядом. Ты сам все видел и знаешь», — отозвалась Саша. «Я не про это», — пожал он плечами. Она вопросительно посмотрела на него и Платов виновато улыбнулся. «Успокойся», — протянула Саша тем же тоном, которым еще позавчера Ромка сам разговаривал с ней. «Вы моя команда, я с вами». На третий период Денис снова шел последним строю. Сейчас Черков отводил ему главную роль в команде. Энергия вряд ли станет запираться в своей зоне и однозначно будет много атаковать. Его задача быть очень внимательным и осторожным, чтобы не позволить им увеличить разрыв в счете. И то, что он провел в запасе неполных 40 минут, сейчас работало ему на руку. Во-первых, он не устал, во-вторых, Денис пристально наблюдал за чужими игроками и уже сделал выводы, кто из них самый непредсказуемый и опасный. Покосившись на чужую скамейку запасных, он сразу заметил Сашу. Стоя спиной к борту, она размахивала руками, что-то говорила, и тренер громко приказал ей «Сядь». Ковалев удовлетворенно тряхнул головой. «Согласен, пусть посидит». Ему так Тоже почему-то спокойнее. Он подкатил к воротам и выждал время, пока пятерка построится для вбрасывания в центральной зоне. А когда прозвучал свисток и парни скрестили клюшки, Денис привычно занял основную стойку. Энергия рвалась вперед, но и волки не уступали. Несколько раз они не удержали Платова, и тот опасно прорывался к воротам Дениса почти в одиночку. Правда, Ковалев уже знал, что от него можно ждать, и был готов его встретить один на один или с компанией. Недавно он и не такое проходил. Капитан соперников бросил снаряд точно в створ, хитро, продуманно, изобретательно. Вратарь реагировал молниеносно и каждый раз его задумку угадывал. Романа это злило, и злость находила выход в агрессии, которую он выщемлял на своей клюшке. Он ждал подкрепления, снова просил и требовал, но тренер Лопухов хранил стойкость и продолжал удерживать Сашу в запасе. То ли он действительно о здоровье своего самого необычного игрока беспокоился, то ли, что еще вероятнее, просто разодоривал ее. Однако на площадке присутствия девочки явно не хватало и её одноклубники снова начали уставать. Вскоре волки забросили третью шайбу и сократили отставание в счете. Этот гол их воодушевил, они собрались мыслями и силами и через несколько минут забили еще раз и сравняли цифры на табло. Сразу стало веселее, ведь когда ничья, ничего еще не потеряно. Когда до конца игры оставалось чуть больше пяти минут, Лопухов вдруг смилостивился и снова выпустил Сашу на лёд. Первым делом она бросила взгляд на ворота Дениса, и Ковалёв напрягся. Интересно, как она будет себя сейчас вести? Вбрасывание на середине поля эта маленькая шустрая ракета снова выиграла. Игроки энергии отошли в свою зону и уже оттуда из глубины потихоньку начали атаку. Саша держалась сзади, почти на синей линии, когда они вышли в зону волков, а потом как будто внезапно оказалась рядом. Денис едва успел среагировать, подставив ловушку так, что снял шайбу прямо у нее с крюка. Ловко. Если бы она хоть немного приподняла ее над льдом, он бы уже не справился. Не смогла или не захотела. Денис не успел подумать, когда за шайбой к нему подскочил судья, а Саша потихоньку ускользнула, бросив напоследок короткие слова поддержки. «Держись давай». «Ладно», — пообещал он в ответ, растягивая рот в улыбке. «Новое вбрасывание пройдет в его зоне. Саши на льду не будет, и теперь главное не пропустить момент, когда она снова выскочит на площадку. Иначе для его команды это может плохо кончиться». Получилось так, как Денис и предполагал. В следующий раз она появилась на пятаке у его ворот так же внезапно, как и несколько минут назад. И пока его партнеры пытались отрабатывать соперников у борта, никем не прикрытая Саша караулила шайбу прямо у него под носом. Эпизод, вероятно, мог бы закончиться в ее пользу, но завладев шайбой, она слегка замешкалась и задержала удар так что Денис успел к нему подготовиться и снова отразил бросок, а потом подгреб себе снаряд и запустил его подальше в центральную зону. Табло показывало, что времени до конца игры осталось чуть больше двух минут. Забить еще могут идти и другие, а вот ничьей, согласно регламенту этого турнира, по итогу матча быть не может. До конца основного времени Саша появилась на площадке еще раз и снова навела шорох у ворот Ковалева, заставив его распластаться на спине в позе морской звезды. Шайба забилась под один из его громоздких щитков, и они со смехом вдвоем выковыривали ее оттуда. А потом время вышло, и однозначно переглядываясь, соперники обратили все внимание на судейство – Арбитры посовещались между собой и подключили к беседе тренеров. За спиной Лопухова слушал и капитан «Энергии». Он-то и принес своим партнерам новость о том, что исход встречи будет решать пятиминутный овертайм 4 на 4. А если и он завершится безрезультатно, команды пробьют друг другу булиты, штрафные броски. Ребята приуныли. «Волки» наверняка поставят ворота «Ковалева». А распечатать его сегодня им так и не удалось. Хорошо, хоть дополнительное время продлится, всего пять минут. Играть полный период у них уже точно нет сил. Отдыхали прямо здесь, не уходя в раздевалку. Трибуны тихо шушукались, а когда стартовал овертайм, и на площадке осталось по четыре полевых игрока от каждой команды, они оживились и погнали энергию вперед. Саша досталась в напарники Платову. Их взаимопониманию на площадке всегда можно было позавидовать. Роман убегал вперед, она страховала сзади, и пару раз они опасно промелькнули поблизости от ворот Дениса. Но до бросков дело так и не дошло. А их партнеры из других звеньев реализовать свои моменты не смогли. Впрочем, у волков тоже ничего не вышло, и матч плавно перетек в очередную передышку перед серией штрафных бросков. Лопухов за скамейкой запасных в задумчивости почиркал у себя в планшете одному ему понятные схемы и поднял голову. «Мельников, ты на воротах. У нас три попытки. Бить первым будет Платов». Андрюха поехал на свое рабочее место, и все застыли в ожидании. Нападающий волков в середине поля объехал шайбу вокруг, подхватил ее и, медленно набирая скорость, покатился на ворота. «Бросок!» и шайба в ловушке». Выходя на лед, Роман поприветствовал своего вратаря, потрепал того по голове в пластмассовом шлеме и подкатил к центру площадки, ожидая свистка. Ковалев в воротах занял основную стойку. По сигналу Платов сорвался с места. Желание произвести мгновенный эффект подвело, и он промахнулся мимо ворот, отправив шайбу выше головы Дениса. С досадой швырнул клюшку облет, разбив ее в дрова, и, недовольный, заскочил в калитку. Тренер лишь посмотрел на него с укором и снова обратил взгляд на свои ворота, где уже обосновался Мельников. На этот раз очередной нападающий волков действовал хитрее и, уводя шайбу влево, быстро перестроился и заложил ее в правый верхний угол. Волки на скамейке радостно вскинули руки вверх. «Платов, давай на лед!» И поумнее в этот раз кивнул своему бедному капитану Лопухов, предоставляя ему еще один шанс. «Дайте ему клюшку!» Ромко вдохнул поглубже и кивнул, добрался до круга вбрасывания и подождал, пока Ковалев устроится во вратарской зоне. Судья подал сигнал, и парень начал движение вперед. Под самым носом у Дениса он сделал финт, Вместе с шайбой развернулся на 360 градусов, изящно завел снаряд за спину вратаря и отправил его в ворота. Энергия встрепенулась и встретила веселыми возгласами Платова. А Мельников тем временем снова покатил в ворота. Денис внимательно наблюдал за своим визави, и когда тот снова пропустил, уговорил себя собраться и сосредоточиться на том, чтобы взять очередной бросок, потому что он сейчас может всё решить. Парень вышел из калитки и нетерпеливо поехал в ворота. Лишь обернувшись, увидел в центре площадки Сашу. Девочка стояла задумчиво, опираясь на клюшку – А когда прозвучал сигнальный свисток судьи, вдруг отшвырнула ее в сторону и громко заявила «Я не буду в него бросать». На секунду над стадионом повисла тишина, и судья, обескураженный этой ее выходкой, не успел ничего предпринять. Денис выпрямился и, со стуком выровняв клюшку, нарушил эту тишину. Снял ловушку и блин, уложил их сверху на ворота и позвал «Саш». Его коньки заскользили по льду. Он поднял маску на лоб и в несколько секунд оказался рядом. Она подняла на него тёмно-медовые глаза, и парень увидел, как под ее юниорской маской на щеках блестят дорожки слез. «Ну ты что?» — вратарь неуклюже приобнял ее за плечи и легонько тряхнул. «Я не хочу, чтобы ты опять проиграл», — едва слышно отозвалась девчонка. «Эй, если ты сейчас забьешь, я еще не проиграю. И вообще, это же просто игра, и у тебя есть шанс завершить красиво свой последний матч». «Хочешь сказать, что ты мне сейчас поддашься?» «Да сейчас. Меня тогда волки съедят», — покосился он на свою ничего не понимающую команду. Саша улыбнулась, а он отпустил ее и подставил кулаки. «Давай договоримся с тобой. 91 первый. Мы играем честно. Угу». Она еще раз громко шмыгнула и, повторяя, коснулась кулачками в громоздких перчатках его рук. «Играем честно, 91 первый!» «И только попробуй слить эту шайбу!» Он тоже надвинул маску на лицо и осторожно баднул ее в лоб. «Это мой самый необычный матч. Не подводи давай, а то что я внукам буду потом рассказывать?» Денис попятился назад, развернулся спиной к ней и размашистыми шагами покатил на свою позицию. Саша подобрала клюшку и посмотрела мокрыми глазами на судью. Тот поймал ее взгляд и слегка удивленно кивнул. «Просим замену?» «Нет». Он снова кивнул, на этот раз удовлетворенно, подождал, пока вратарь подготовится к броску и поднес губам свисток. Зрители на трибунах едва успели прийти в себя и перевести дух. Как снова над стадионом повисла напряженная пауза. Резкий свист разрезал воздух. Саша вытянула клюшку, касаясь шайбы крюком. Медленно шагнула с места и сделала круг. Один второй аккуратно подобрала снаряд и медленно начала движение в сторону вратаря, за которого она еще недавно болела всем сердцем и всей душой. Несколько дней назад она и подумать не могла, что когда-нибудь между ними случится такая своеобразная дуэль, ведь папа запретил ей играть в хоккей навсегда, а теперь один из них должен уступить. Саша вильнула влево, делая ложный выпад, и собиралась переиграть Дениса, но слишком поторопилась. Она была еще далеко и, отклоняясь вправо, уже знала, что он легко разгадал ее задумку. Снаряд угодил Ковалеву в щиток и отскочил к борту. Она свернула в сторону и оглянулась. Волки на скамейке запасных победно вскинули руки вверх и теперь, бросая на лед перчатки и шлемы, с воплями радости перепрыгивали через борт и неслись к своему вратарю поздравлять с победой. От горькой обиды в носу защипало, а золотисто-карие глаза снова наполнились горячей влагой. Вот теперь Саша точно проиграла все, что можно. Не решаясь приблизиться к своей команде, она так и стояла у борта. Перехватила клюшку обеими руками и опустила голову. Первым к ней подъехал Платов. За последние дни он привык к ее слезам, и они теперь уже не выглядели странно на ее лице. Много лет она была его лучшим другом, который всегда заводил, подгонял, заставлял быть лучше, а теперь... Она просто девочка. Рома молча помог расстегнуть Саше маску и шлем и утер с раскрасневшихся щек блестящие мокрые дорожки, а потом случайно поймал взглядом движение. Рядом остановился Денис. Саша вдруг заявила ему. «Все честно. Я знаю», – кивнул он и протянул руку Ромке. «Спасибо. Отлично сыграли. В основном сезоне теперь увидимся». Готовь на ворота сетку побольше, а то голы не поместятся, хмыкнул Платов и недовольно пожал ему ладонь. Ковалев ухмыльнулся и нахально намекнул: "Присмотришь за моей болельщицей, ладно?" Роман крепко стиснул ему пальцы, толкнул плечом в плечо и огрызнулся: "Теперь это моя болельщица". Саша закатила глаза: "Ой!" И, разбивая их руки, девочка двинулась к скамейке запасных. По пути перестроилась, продолжая движение вперед спиной, повернулась к ним лицом и подразнила напоследок. «А пусть пока по этому вопросу, мальчики, у вас будет ничья».